Глава 9. Обратной дороги нет. Товар особого рода. Начнем с Африки. Великая эпоха, оборвавшись при соединении Португалии к Испании в 1581-м, уже не повторилась. Вновь обретя себя 60 лет спустя, Лиссабон перестал играть в великую державу и, восстановив контроль над факториями в Африке и Азии, занялся мирной торговлей. Изменилась ситуация в джунглях, где в связи со всем этим распалось могучее царство Конго, многолетний партнер и массал португальцев, о которых мы с вами обязательно поговорим, но в другой книге. Пока же ограничимся констатацией, вместо обширной, очень сильной державы, поставляющей европейским торговцам тысячи рабов, возникло множество маленьких быстро теряющих налет цивилизованности княжеств. То есть формально конго считалось единым, формально оставалось вассалом португальской короны и формально же – жемчужиной в папской теаре. Но времени Жабо, Камзолов, обучений знатной молодежи в Каимбре и прочих атрибутов европейской канули в лету. Внуки черных графов, маркизов и обычных «педалгу» Вернулись к быту прадедов, хотя о днях былого Валеска пытались не забывать. По-прежнему исповедовали Христа. После отъезда иузвитов серьезными элементами язычества культивировали дико искаженный португальский язык по понятиям тех мест, свидетельствующие о принадлежности к высшему обществу и, в общем, по-прежнему считали себя равными заморским друзьям которые, правда, теперь с этим едва ли были согласны. Сложилось за век просвещения и особое сословие сосе, бродяг, профессиональных и потомственных воинов, со своим кодексом чести, особым языком, кунгала, смеси португальского и местных наречий, а также фанатичным преклонением перед Девы Марии, считавшейся небесной заступницей корпораций. Понимание аборигенов и португальцев в Сесе считались чем-то типа дворянства. Жизнь же бродяжья складывалась по-разному в зависимости от места обитания. На юге, в Матабо, Нгези, Касаджи и других мелких королевствах, где власть держалась крепко, Сесе, как должно, держали сеньоров, образуя почти классическую феодальную лестницу. А вот на изорванном усобицами севере, уже давно не подчиняющимся власти мани Конго, они бродили туда-сюда чаще отрядами, а порой в одиночку, предлагая свои услуги вечно воюющим меж собой мелким мани, но нигде не седая насовсем. Услуги их обходились и дешево, но недостатков желающих нанять не было. Воины в джунглях шли постоянно, а Сесе, в отличие от Сусо, черни, владели навыками обращения с огнештельным оружием. Свои ружья они чтили наряду с крестом и идолами, заменявшими икону. Умели изготавливать порох, лить пули, сражаться в строю и так далее. Так что Мани, имевший много Сесе, мог уверенно смотреть будущее. Ну и, конечно, пополнять бюджет за счет основного экспортного товара. Ибо потребность белых и невольников росла из года в год. Аптовики из Луанды просили еще и еще, отправляя закупленные в Бразилию и в британские колонии нового света. Более качественным товаром считались ангольцы и из внутренних районов, оторванные от корней и в первой же неделе сломленные курсы молодого рова. Они, в отличие от конголесцев, считались в кругу оптовиков смиренными. Зато товар севера, который традиционные партнеры пригоняли сами, обходился гораздо дешевле. Так что брали охотно, тем паче, что в северных поставках нет-нет, да и попадались дружинники побежденных маней, которых победитель почему-то решил не брать к себе. С этими обращение было особым. Их отсортировали в отдельный загон, копили, формируя банда, по 10-15 голов. Хорошо кормили, не обижали, позволяли заниматься привычными физическими упражнениями и ждали вип-клиентов. И все как один в белых штанах. Чуть-чуть образили. Еще не столь в те времена огромная, она, тем не менее, растянулась на половину западного побережья Южной Америки и жила своей особой жизнью. В городах, считавшихся крупными, сидели португальские чиновники, ведавшие чем положено, особенно вопросами таможни и налогов. Однако стоило путешественнику углубиться на пару миль от городской черты, и мир становился совсем иным. Дикая! еще не освоена природа. Голые, вовсе не затронутые хоть какой-то цивилизацией аборигены и гигантские владения Фазендейру, считавших себя на своей земле королями ничуть не худшими, чем тот, кто стоит у руля в Лиссабоне. Собственно, именно они, без всякого вмешательства государственных структур, подчас, вопреки требованиям митрополии, посылали экспедиции в лесную глушь. Осваивали дебри Амазонки и минус жерайс расширяя владение португальской короны однако жили своей жизнью, то дружа соседями против индейцев, то воюя между собой за участки расчищенных земель. Нетрудно понять, как велика была у этих самих себе монархов нужда в обученных, своих учить времени не хватало, да и кого учить в воинах. Так что представители этой категории заказчиков, прибыв в Луанду для закупки банда, за ценой особо не стояли. Не искупились и после. Судя по документам, условия транспортировки СС крайне отличались от условий перевозки обычного черного мяса. Смертность была на порядок ниже. В составе команды обязательно числился лекарь. Корабли никуда не заворачивали, шли прямиком в Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро. А уж там покупки чуть ли не с корабля на бал, принеся клятву верности хозяину, с этого момента считавшемуся новым, ну и что если белой мани. Получали оружие, отправлялись, куда пошлют. Кто-то в лес бить индейцев, кто-то охранять караваны от разбойников «Жагунсо». А кто-то, конечно, оставался и при усадьбе. Но, разумеется, не при мотыге, а при том же мачете и доброй плетке. На страх с усо, который хоть и в Африке, хоть в Америке, один черт, холопами были, холопами и помрут. Собственно, по данным Антонио Борозу, досконально изучившего эту проблему, рабство СССР на фазендах, как правило, не длилось более пяти лет. Живя в общей казарме, имели собственные хижины и право на личную женщину из числа рабынь по их выбору и долю от добычи. Им не запрещали даже, конечно, с условием не попадаться, промышлять разбоем, а время от времени перепадали и какие-то премии. Короче говоря, каждый, хорошо себя проявивший и уцелевший в стычках, имел шанс рано или поздно выкупиться на волю а уж выкупившись взять в аренду у бывшего хозяина а ныне падрона участок земли с парой рабов выкупить сожительницу, а то и жениться на португалке из бедных Расовыми нюансами бразильские колонисты голову в те времена еще не сбивали и жить пожватьзвест даже случаи возвращения бывших бандндерру, не воспринимавших реалий цивилзону мира обратно в конгу где их рассказы о далекой сказочной Бразилии производили должное впечатление. Согласно документам, опубликованным тем же Борозу, среди вовсе уж непрекаянных ссе даже возникла мода самим идти в Луанду и продаваться в рабство, вернее, вербоваться в рабы на срок, за перевоз обычно на те же пять лет. Ясно, что подобный контингент оптовики из Луанды Готовили исключительно для экспорта в Бразилию. Однако в жизни, как известно, случаются сбои. Накладочка. Как получилось, что одна из таких групп вместо Сан-Паулу или Рио летом 1738 года оказалась сперва в Вест-Индии, а затем в Чарльстоне, центре колонии Южной Каролина? Позже пытались выяснить, но до конца так и не установили. Главная версия, дескать, во время перехода через Атлантику, скончались и капитан португальского работоргового судна и представитель фирмы-импортера, после чего осиротевшая команда, не разбираясь в конъюнктуре рынка, решила сбыть чужой товар в свою пользу. Невольники спешно и недорого реализованы были на Ямаке. А выручка честно поделена, после чего матросы разбежались кто куда, и все были довольны. Даже СССР, не понимавшая, в какой переплет попали. Прозрение, однако, наступило очень быстро, и уже поздней осенью полетели первые ласточки. Оказавшись на платации некого мистера Каттера, конголесцы, попав на поля, попытались разъяснить глупому Мане, что моты же землю... Не только не умеют, но и не могут, поскольку для ссе это занятие недостойное. Естественно, поняты не были. Да не знал почтенный васб Кангала, зато поскольку соотношение белых и черных в колонии было примерно 1 к в связи с чем вольности пресекались на корню, были нещадно выпороты, как лентяи. Пришлось ломать гордость и брать мотыги. Под Рождество выявились новые разногласия. Колонисты, в принципе, уделяли мало внимания, кому и как вред и часы досуга молятся черные орудия. Так что, если кто-то из ангольцев хотел оставаться язычником, он и благополучно оставался. Но римскую блудницу, как и положено, добрым протестантам не любили. Так что просьбы черного мяса насчет падры часовни — поскольку добрым католикам без и причастия никак, хотя и была кое-как понята, прозвучало, мягко говоря, вызывающе. Терпеть проклятых папистов перечне домашнем хозяйства было категорически невозможно. Наглецов опять высекли. Уже всерьез. Но намек понят не был. Под Пасху следующего 1739 года некто Джемми, парень особо грамотный, Он неплохо знал настоящий португальский и даже умел писать, и выдвинувшийся за истекшие месяцы в лидеры, перехватив у дороги коляску вице-губернатора, ухитрился передать ему письмо на предмет того, что всякому терпению есть пределы. Текст записки, сохранившийся в архиве Чарльз Тона, давно опубликован. Типа презренных лесных дикарей из жалких сусо, поля гонять сам Господь велел. Но мы, двадцать три человека, список прилагается, совсем не то, что вы, сеньор, думаете. Мы дворяне, в связи с чем убедительно просим, во-первых, нас вооружить и использовать как должно, во-вторых, выделить женщин, без которых совсем туго, в-третьих, предоставить все же возможность приобщаться к Господу по-человечески, но главное или платить какие-то деньги, чтобы мы могли выкупиться, или позволить грабить врагов господина, или, еще лучше, поскорее продать Бразилию. Реакция оказалась такой, какой только и могла быть. Вице-губернатор счел случившееся дико смешным анекдотом и угощал приличную публику, естественно, даже не подумав реагировать. Да и письма не прочитав, поскольку языком Камо Энша не владел вовсе. Мистеру Катеру о случившемся сообщить то ли позабыли, то ли не сошли нужным, так что на сей раз никого не били. Но банда, некоторое время обождав и ничего не дождавшись, решила не ждать милости от природы. «Тим Им уже было известно, что не слишком далеко от негостеприимной Южной Каролины лежит Флорида, где живут испанцы, которые почти португальцы и которых смелых черных парней, рискнувших к ним бежать обратно, не выдают, а напротив дают им землю, что было чистой правдой. Англия с Испанией в то время жестоко враждовали, так что Доны и Сан-Агустина были рады подложить соседям свинью, заодно и увеличив число подданных. Они даже засылали на британские плантации агитаторов, сманивавших рабов. Скорее всего, уже знал Джеймс друзьями, и что уйти трудно. Коны пеши быстрее, к тому же в Чарльстоне на такие случаи имели специальные, натасканные на негров собаки а в лесу еще обитали цивилизованные индейцы Чикаса, охотно ловившие беглецов. кара же за побег полагалось неслабое. Поэтому побеги случались нечасто, но СССР, в отличие от СУСО, к таким вещам относились спокойно. Бои местного значения Летом 1739 года, когда за драку с белым надсмотрщиком заклеймили некого Бартоломью, сразу после убившего себя, для Сесе Клеймо было позором хуже смерти, терпение кончилось. 9 сентября за час до рассвета 22 конголесца и 5-6 прикнувших к ним ангольцев, собравшись на к реки Стоно, двинулись в Джейми, похоже, был толковым штабистом и ситуацию держал под контролем. К счастью, семьи Катер на хозяев и у бунтовщиков имелся большой и острый зуб, но усадьба располагалась довольно далеко от поселка, а город лежал в другой стороне, так что мелким пожертвовали ради крупного. Момент тоже выбрали удачнее некуда. В Чарльстоне только-только пошла на спад эпидемия малярии. Несколько десятков белых скончалось. Выжившие приходили в себя так, что силы противника были ослаблены. На успех работал и воскресный день. Почти все белые поутру отправились слушать проповедь. Оставив дома ружья, 29 августа был принят закон, предписывавший колонистам не расставаться с оружием даже в церкви. Но вступал он в силу только с 29 сентября. И джеми как показали позже пленные, об этом знал. Наконец, воскресенье было непростое, а день рождения Девы Марии. Так что святая именинница, как предполагалось, не может не помочь детям своим. По первому времени, кстати, помогла. Построившись колонны два невольники под желто-зелено-черным флагом королевства Конго, шитыми из двух украденных от честных женщин юбок и транспарантом честь или смерть, скандируя по-португальски «свободы», беглым шагом двинулись в город. Вошли с ходу, убив двух сторожей, захватили оружейную лавку некого Хатчинсона, удачно расположен на окраине, став обладателями одиннадцати ружей, семи пистолетов, двух мешков пороха, короба пуль и нескольких армейских сабель. Затем взломали ворота находившегося по соседству питомника, и зарубили девять собак, натасканных на поиски беглых. Меткой стрельбой распугали сунувшихся было на крик горожан, и по-прежнему, как вспоминали очевидцы, быстрым шагом в припрыжку, но не теряя строя, выслав авангард и прикрывшись альергардом, взяли курс на юг, обрастая по дороге толпой чернокожих. «Кстати, не только добровольцев!» Наследствии выяснилось, что специально Сосе никого не звали. Видимо, нечая Прока, однако несколько дюжих Сусо заставили присоединиться угрозами. Самим тащить мешки с порохом и пулями, видимо, как и дома, было невместно. Специально вроде не убивали, но семь плантаций, случившейся на пути, разорили дотла, забрав опять же ружья и уведя рабов. к следующему утру Под конколесским знаменем во Флориду топало человек 80 а то и больше. Первый конный отряд девять бойких колонистов, полагавших, что толпа рассеется при первых выстрелах, наткнулся на ответный огонь, потерял двоих ранеными и лошадь, и счел за благо отступить. Весть об этой стычке задержала выступление уже собравшихся в Черлистоне трех десятков белых на несколько часов. Хозяева ждали подкреплений, а колонна невозбранно маршировала еще сутки, пока 11 сентября уже куда более серьезная погоня, 59 стволов, не настигла ее на берегу реки Эдиста. К изумлению колонистов, однако, при виде столь грозной армии разбежались не все. Основная часть уходящих заняла позиции и приняла бой. За кем поле понятно. Но среди сорока четырех мертвых черных оказалось всего пятеро СССР, а самое страшное — погибли двадцать ополченцев. Для инцидентов такого рода цифры ни до, ни после неслыханная. Пара десятков СУСО, пытавшихся спастись бегством, были выловлены, а головы убитых, насадив на копья выставили у дороги но семнадцать конголесцев отступив без паники растворилось в лесах потрясенные же гибрю товарищи колонисты задержавшись на месте аж до утра поджидали новых подкреплений лишь на следующее утро милиции уже более ста пятидесяти всадников вновь пошла по следу в общем дело затянулось почти на неделю несмотря даже на то что к подключились индейцы в стычках с которыми погибли еще четверо СССР, а прочие, сбившись с дороги, заблудились в незнакомых лесах. Когда же тропа вновь нашлась, 16 сентября, выход к испанской границе был уже перекрыт милицией. Однако рабы пошли на прорыв, в рукопашную, и кое-кому, то ли двоим, то ли троим, все же удалось пробиться. Добрались они до вожделенной Флориды или нет, мне выяснить не удалось. Но то, что пойманы не были, факт. Судьба же пленных сложилась по-разному. Троих конголестов спустя две недели колесовали в Чарльстоне. Раненому джейми подцепив на крюк, позволили пожить сколь сможет. Как вспоминают очевидцы по ходу дела СССР, дьявольски хохотали и кощунственно взывали Господу а прочие бутовщики, признанные виновными в соучастии, но не в заговоре, пошли по этапу на Барбадос. Раздача слонов Разборы полетов тянулись долго. Мягко говоря, шокированные власти колонии выяснили, с каким сортом черного мяса имели дело. Запросили даже и майку, выяснили. По ходу дела долго муружили мистер катера который не усмотрел. Затем всплыло и письмо Джейми, по сей день хранящиеся в Чарльстонском архиве, после чего досталось на орехи и вице-губернатору за разгильдяйство с особо тяжкими последствиями. Правда, должность была невыборная, так что отделывался почтенный сэр относительно легким испугом. Шефы приняли во внимание, что на его месте мог оказаться каждый, Кто из нормальных людей принял бы всерьез дурацкие каракули, да еще на мове каких-то латиносов? Натурально досталось и неграм. С 1740 года обязательное соотношение белых и негров на плантациях было установлено в пропорции не менее чем один к десяти. Все свободные черные, хотя ни один из них бунту отношений не имел, были объявлены подозрительными. Правила освобождения до того очень либеральные, ассамблея колонии затруднила до предела. А уж освобожденным чернокожим запретили объединяться в артели, обучаться грамоте и владеть оружием, даже топоры отныне полагалось, нанявшись, на работу брать в аренду у работодателя. Параллельно, зная по опыту, что детишки, рожденные на плантациях и с детства правильно воспитанные, более смиренные, решили делать ставку на разведение домашних рабов, и с этого времени случка чернокожей прислуги была поставлена на конвейер. Что же до плантационной скотинки, то ее в порядке профилактики переписали поголовно, принудительно выкупив у владельцев ненадежных, и продав их на Барбадос. На десять лет был наложен вораторий на закупку рабов вообще. Затем по исчине срока посылать за черным золотом решено было свои суда, хотя это и обходилось гораздо дороже. Но самое главное, был наложен и впредь неукоснительно соблюдался запрет на покупку невольников на берегах Конго и у случайных поставщиков. С 1740 года для нужд Южной Каролины и Вирджинии их закупали только через Луанду у крупных оптовых фирм, гарантировавших, что товар дикий и поступил на рынок из внутренних областей материка.